Глава 34 Кажется, я заразился авантюризмом матрисы, при том, что между нами еще не просто привязки не было, но и глубокого взаимодействия. Только поцелуй. Можно заразиться безбашенностью и умением быстро соображать в пиковой ситуации через поцелуй. Или или это мои врожденные качества, о которых я просто не знал. Началось наше небольшое путешествие по спиралям спокойно. По задумке, мы должны просто сходить в офис искателей в мире где-то на краю Синей спирали. Там быстро зарегистрируем независимого мастера Рису Нарайро и ее брата Козу Нарайро. Да-да, кинжал увязался с нами, но честно будет сказать то, что никто особо и не возражал. Я же сыграю при ней наемное оружие, связанное долгосрочным контрактом. регистрируемся и быстро вернемся домой, пока никто не заметил нашей пропажи. Неплохой план, согласитесь. Тем более, что мы пришли не одни, а в сопровождении доверенных людей самого прародителя. Ну что могло случиться? В который раз убеждаюсь, что никакой план, даже самый продуманный, не сможет просчитать его величество случай. На то, что в эту дыру за какой-то ржой принесет моего безупречного двоюродного брата, уж точно никто из нас не рассчитывал. Мастер Валерия со своим оружием, и те удивились. А мне и вовсе даже в страшном сне такое присниться не могло. Галахат, образец для всех белых мечей, безупречный сын, брат, кузен и, главный внук — вот что он забыл здесь! Сначала я обрадовался тому, что Риса настояла на глупой, как я считал еще полчаса назад, маскировке. На всех троих было совершенно... Короче, в призме такие плащи лет пятьсот никто не носит. Выглядели они как карнавальные костюмы из какого-нибудь голофильма про приключения древних мастеров. Ну или как косплей трех анимешных злодеев-придурков это слова казу. Черные плащи до пят из какого-то блестящего и струящегося материала, с глубокими капюшонами и совсем уж странными серебряными эполетами на плечах сейчас просто великолепно сыграли свою роль. Угадать, что за чудики спрятались среди складок было попросту невозможно. Галахаты не угадал, точнее, он даже не пытался. Зачем ему? Он оружие из клана Умбрая, прямая кровь главы, и уже только поэтому все должны пасть ну или, как минимум, посторониться и пропустить его без очереди. А как иначе? В этом заштатном цверчатнике просто не может быть никого даже равного по статусу, не говоря уже о том, чтобы наткнуться. на по-настоящему родовитого мастера. Я никогда не думал, что со стороны наше ледяное спокойное превосходство смотрится так... Нет, я даже думать не хочу, что по-дурацки. Высокомерно, напыщенно, излишне помпезно. С дороги, — ледяным тоном приказал кузен, появляясь из пространственного перехода и даже особо не вглядываясь, кто там попался по недомыслию под ноги. «Готов ли мой запрос, клерк?» «Вообще-то девушка занята, потому что мы пришли первыми, и она обрабатывает нашу заявку», вполне мирно и вежливо сказал ему Казуа, не откидывая капюшона. Риса как раз отошла почитать что-то со стационарного экрана в углу помещения, ее не было видно, а кинжал стоял у стойки и с интересом рассматривал, чем занимается регистраторша, вполголоса комментируя мне состояние каких-то корявых растений в горшочках на стойке у нее за спиной. Ответить на мой вопрос ей это не помешает. Абсолютно без эмоций ответил Галахат. прошу вас воздержаться от бессмысленных замечаний, молодое оружие. Риса говорила, что Казуа терпеть не может драться, и вообще мирный ботаник. С чего, интересно, она это взяла? Судя по тому, как на парне едва не задымился капюшон и встал дыбом плащ, Кинжал вовсе даже не против выяснить отношения. Тем более, что Гал... «Неправ, как бы тяжело мне не было это признавать». Девушка оружие за стойкой заполняла анкету, вручную вводя данные в систему, и отвлечься ей очень даже пришлось. «А вам не говорили, что вежливые оружие, даже такие старые, как вы, спокойно ждут свои очереди, а не хамят незнакомцам? Видимо, козу выращивает ядовитые кактусы, иначе откуда столько травы в его голосе? Только вот зря он это». «Глохат не я. Оскорбление, тот, кого всю жизнь обучали на будущего консорта и соправителя клана, не прощает. Ржа! Если он сейчас вызовет нашего кинжала на поединок, будут серьезные неприятности. И что делать? Орать на весь офис «Риса, иди, спаси нас»? Нет. А ведь брат уже поднимал руку, замахиваясь для энергетического удара. Я честно не ожидал от себя такого поступка». По уму надо было звать именно мастера, а не лезть самому. Но я это сообразил только после того, как шагнул вплотную к кузену и крепко ухватил того под локоть, не давая гневно развернуться в сторону козуа. «Хватит, Гал!» Галахат на мгновение замер, а потом резко развернулся уже ко мне, одним движением сдергивая с моей головы капюшон. «Ричард!» — буквально прорычал он. «И как прикажешь это понимать?» «В клане из-за тебя не нешуточные волнения, а ты в какой-то дыре прохлаждаешься в компании подозрительных наемников!» «Домой! Быстро!» Пытаясь успокоить собственное сердцебиение, я увидел, как за спиной у брата, выбравшаяся из своего угла Лариса, тоже откинула капюшон и жестами спросила, «Не стукнуть ли ей кузена по голове стулом? Вот он как раз очень удобно тут стоит!» Поневоле, несмотря на внутреннее страх и напряжение, Губы сами начали расплываться в улыбке. «Но все же не зря я умбрая и умею владеть лицом. Ну, почти. Для чужих хватает. А вот Гал моё веселье считал мгновенно и окончательно рассвирепел. Так как ты смеешь? Весело тебе, мальчишка? Я немедленно...» — в голове как будто молния ударила. Моментально высветив сотни вариантов развития событий, я шепотом рявкнул. «Гал, заткнись!» Сам от себя не ожидал, что получится так уверенно и так похоже на главу. «Если тебя не посвящают в суть задания главы, значит заткнись и сделай вид, что тебя тут нет!» Уже практически неслышно продолжил я. Брат замер, будто его хорошенько приложили кувалдой по голове. Я медленно разжал его руку, в которую впивался пальцами во время всего разговора, а затем накинул капюшон обратно на голову, мысленно порадовавшись, что никто теперь не увидит моих побелевших от ужаса губ и расширенных зрачков. Затем также медленно, будто стою рядом с тигрисом, отступил на шаг назад и наткнулся на плечо Рисы. Она очень вовремя переместилась в нужную сторону и быстро обняла меня за талию. Кажется, на одних голых инстинктах начиная делиться с Кверной. Гал возвышался ледяной статуей посреди приемной, и только практически горящие ярко-синие глаза выдавали в нем жизнь. Девушка-регистраторша спряталась за стойкой и старалась даже не дышать. Лишь Казуо смотрел на это дело с неким извращенным удовольствием. Я осторожно бросил взгляд на Рису, испытывая странные для такой ситуации чувства. Галахат. Всю жизнь был на несколько шагов впереди меня. Сила, умение, стать, развитие, успех у девушек, непоколебимая уверенность в себе. Будучи всего лишь на пятьдесят лет старше меня, он перенес уже целых три эволюции, когда я не прошел ни одной. И мастера у Глахада до сих пор нет, слишком ценный, чтобы отдавать просто так. Брат лучше меня буквально во всем, в том числе и внешне. Идеальный ледяной король, будто сошедший с постеров рисиных аниме. Намного идеальнее меня. Если я привлек ее именно этим...